Глава 48. Георгий Георгий! Только больница могла заставить тебя крутиться возле матери, не отходя. Мама, как всегда, в своем репертуаре ерничает. Твои колкости неуместны, поднимаюсь я, приближаясь. Целую теплый лоб, подмечая, как мама вдруг преображается. Светится от удовольствия. Губы кривит в улыбке, которую изо всех сил она пытается скрыть тебе бы за давлением следить». «У меня все нормально», — отмахивается она, не желая вслух признавать очевидное. «Ты бы на себя посмотрел». «Да?» Моя бровь скептично выгибается и через пару секунд возвращается на место. «А разве у меня что-то не в порядке?» «А разве в порядке? Гош, ты посмотри, какая девушка рядом, доченька какая, а ты слепец». Только работе и можешь время уделить. Всех денег не заработаешь, как ты не понимаешь. Мам, не стоит. Вот тебе и не стоит. Ты вечно открещиваешься от моих слов, не замечаешь очевидного. Эх, выкладывай. Присаживаюсь на край кровати. Я же вижу, как ты на нее смотришь. Чего боишься? Сделай ты шаг, ну протяни ты руку. Не хочет она, гаркую я в ответ. Ну, не хочет. «А я-то вижу, что хочет. И ты хочешь. У вас ребенок. Вы когда друг на друга смотрите, аж прохожим жарко становится. Так что же вам мешает попробовать? В твоей жизни никогда раньше не было такой женщины. Я же сказал, Афина мне не доверяет, у нас свои сложности. Не узнаю тебя, сын. Ты всегда такой напористый, своего никогда не упустишь. А здесь... Эх...» Машет она на меня рукой. «С ней напор не работает. Зачем-то оправдываюсь я». «А может и правда?» Накипела. Поговорить охота с кем-то, обсудить, выговориться». «Только хуже делает. Она не воспринимает меня совсем. Обижена очень. Не верит, не слушает. Я не могу бесконечно на нее давить». «Осторожно, — заявляю я, — видя, как мама расстраивается. Поэтому приходится действовать аккуратно». «Подмигиваю, играя уголком губ». В родных глазах загорается хитрый огонек. Что будем делать? интересуется мама. Я могу поучаствовать? Хитрюшка ты! Лучшее, что ты можешь делать, ⁇ выздоравливать. И еще я приготовил для всех сюрприз, только это секрет. Мама так возмущенно на меня смотрит, что я начинаю смеяться. Будешь меня пытать? Обязательно! Ну-ка, рассказывай все, что задумал сейчас же. И бьет ладонью по постели. Ладно, признаюсь, так уж и быть. Я снял домик подальше от городской суеты. Новый год будем отмечать там, все вместе. Афина еще не знает, я права? Конечно, не знает. Мне нужно будет ее аккуратненько так к этому подвести. Есть у меня парочка гениальных идей, сияет мама. Попробуем. То есть ты на моей стороне? Обижаешь, разумеется. Значит, поступим следующим образом.